Не непростой а музыкальный, то веселый, то печальный, Сочиненный для ребят много-много лет назад. Деревянные солдатики маршируют до зари, И за все из математики знают только раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ Тишина. Кукла бедная больна. Кукла бедная больна. Просит музыки она. Дайте, что ей нравится, и она поправится. Куклы вальс танцуют старый, Пара кружится за парой, А юла, юла, юла себе пары не нашла. Кто с юлой подружится, Тот совсем закружится. Спляшем польку, подадим гостям пример. Я сплясала бы, да только мышки кот Никола Лер. Вот и песня звучала, вот и пляска позади. Если хочешь, то сначала. И пластинку заведит.